Одно из речений Гераклита гласило так «Жизнь только по имени «жизнь», на деле же «смерть». Большая этимология слова «жизнь». Также Эвстет об илиаде Знаменитые прекрасные стихи фиогнита «Лучший жребий человек это совсем не родиться, не видит дня и солнечных лучей». А если уж родился человек, то лучше всего тотчас же не зринуться ему воит и скрыть свое угнетенное тело во глубине земли. Софокл в Эдипе в колонне, 1225 -й. Так сократил это изречение. Величайшее первое благо совсем не рождаться, Второе, родившись, умереть поскорей. Перевод Мережковского. Эврипид говорит, «О, мучение людей, бесконечный недуг!» Перевод Мережковского. Да и Гомер сказал, нет нигде и ничего несчастнее человека изо всех существ, которые дышат и живут на земле. Даже Плиник говорит, это первое, чем располагает каждый для исцеления своей души. Изо всех благ, которые уделила человеку природа, нет ничего лучше,